Глава одиннадцатая. Мысль была такая. Не надо ничего форсировать. Если первая встреча произошла случайно, хотя с этим ему уже хотелось поспорить, то и вторую нельзя вымогать у фортуны. Не смея вторгаться в ее двор, он вечерами стал кружить в пределах двух ближайших продуктовых магазинов с интуитивными маневрами в сторону кофейни и салона красоты. То заходил внутрь, то выходил, курил у крыльца, ежился, мерз, вызывал на себя длинно-фокусные взгляды охранников, отворачивался, шел назад, возвращался. И так на протяжении целой напрасной недели. В следующие выходные он снова поехал на рынок имени Клептоманова, чтобы найти другие фильмы с участием Агаты. Продавец потерянных ключей порылся в своей нравственно устарелой базе данных и сказал, что есть еще четыре русских фильма и один английский, но их сейчас нет наличия. «Если очень надо, могу поискать, звоните через пару дней, вот телефон. Ну, или просто звоните, в случае чего. Мы, кстати, еще утилизацией занимаемся. Старая мебель, плиты, холодильники, ненужные тела». «В каком смысле тела?» Ну там, дохлые кошки, собаки, наркоманы, бомжи. Вывезем кого хотите, круглосуточно, на символическую плату. Турбанов невольно попятился и ушел ни с чем, если не считать утилизаторской визитки в кармане плаща. Напоследок он прогулялся вдоль блошиных рядов мимо фаянцевых кошечек, мельхеровых ложек, железнодорожных подстаканников, выдохшейся красной Москвы с рыжим осадком на дне флаконов и каких-то совсем уж бедных одежек, растянутых на локтях и коленях, а значит, помнящих своих прежних владельцев. Стоило Турбанову окончательно приуныть и двинуться во свояси как в самом конце рыночных рядов он буквально нос к носу сталкивается с агатой. Она узнает его, как ни странно, и отвечает со сдержанной приветливостью, когда он, даже забыв поздороваться, Кидается к ней, будто пес, который столько времени искал потерянную хозяйку и, встретив наконец, не может скрыть свой восторг. На ней легкое вязаное пальто, шелковый платок горошек и темные очки, несмотря на пасмурную погоду. Турбанову кажется, что он улавливает запах ее помады, и это уже весомая причина для счастья. Она тоже собирается уходить, и они уходят вместе – И уже за воротами рынка, одолев зажим дикой робости, Турбанов начинает в анекдотическом ключе рассказывать историю о человеке, который сначала соврал незнакомой женщине про свой якобы любимый фильм, который даже не видел, а потом посмотрел и влюбился без ума в эту женщину, исполнительницу главной роли. Он это кино, что называется, залистал до дыр, а сегодня вот поехал покупать другие фильмы лишь бы увидеть ее. Агата слушает молча с серьезным выражением лица и задает резонный вопрос. Если этот мужчина сперва соврал про фильм, то и про влюбленность он ведь тоже мог соврать? «Не мог!» — с горячностью отвечает Турбанов. «Не мог! Потому что какая здесь корысть? Никакой!» Откровенно говоря, он даже не рассчитывает на взаимность и довольно трезво оценивает себя. Она соглашается зайти с ним в кафе самообслуживания номер 16, бывший Макдоналдс, бывший ресторан на Шатырь. Турбанов ставит на поднос картофельное пюре с рыбной котлетой. Агата салат из огурцов. А ее что привело на клептоманский рынок? Что хотелось купить, если не секрет? Оказывается, она хотела не купить, а продать. Вот эти два старых советских фотоаппарата. Собственность покойного мужа. Но зря пыталась, никто даже не посмотрел. Он вопросительно молчит, и Агата поясняет светским бесстрастным тоном, будто делится парикмахерскими новостями, что надо мной уже не снимается в кино. Профессия кончилась. Заработков почти нет. А с тех пор, как заморозили банковские вклады и отменили пенсии, ей ничего не остается, как, кроме потихоньку распродавать свои скромные, неприкосновенные запасы. Турбанов тут же сознается, что он очень любит старые советские фотоаппараты. Прямо помешан на них. Можно взглянуть? Да пожалуйста. У нее дома в кладовке на антресолях еще увеличитель пылится. И есть еще ванночки для проявки, и красный фонарь. Если ему это интересно, то она может их просто так отдать. Само собой, ему интересно. Ничего интереснее в природе не существует. Это, наверное, страшно дорого? Нет. недорого совсем. Турбанов чувствует, как стремительно глупеет, но это волнует его меньше всего. Он решается спросить о сеансах что она имела в виду, когда приняла его за другого человека и грозилась вернуть деньги за прошлый сеанс. Лицо Агаты заметно тускнеет, она смотрит по сторонам и очень неохотно обещает, что расскажет про сеансы когда-нибудь в другой раз. Но ему в этих словах видится только счастливое обещание, значит, их ждет другой раз.